Глава пятая Концепция нарциссизма. Феномены, которые в психоаналитической литературе называются нарциссическими, крайне разнообразны по своему характеру. Они включают в себя тщеславие, самомнение, жажду престижа и восхищения, желание быть любимым в сочетании с неумением любить других, отчуждение от людей, обычное самоуважение идеалы, творческие порывы, обеспокоенность собственным здоровьем, внешним видом и интеллектуальными способностями. Поэтому дать клиническое определение нарциссизму — задача непростая. Все, что имеют между собой общего перечисленные феномены, это забота о собственном «я» или, возможно, просто установки по отношению к себе. Причина столь странной ситуации заключается в том, что Данный термин используется в чисто генетическом смысле для обозначения источника этих проявлений, каковым предположительно является нарциссическая либидо. По контрасту с расплывчатостью клинического определения генетическое определение формулируется четко. Нарциссический человек — это человек, который в глубине души влюблен в самого себя. Говоря словами Грегори Зилбурга, Термин «нарциссизм» не означает простого эгоизма или эгоцентризма, как это предполагается. Он специфически обозначает то состояние души, ту спонтанную установку, соответственно, которой индивид предпочитает в качестве объекта любви самого себя, а не других. Нельзя сказать, что он не любит или ненавидит других людей и хочет все присвоить себе, но в глубине души он влюблен в самого себя» и повсюду ищет зеркало, глядя в которое, мог бы восхищаться собственным образом и домогаться его взаимности. Ядром данной концепции является постулат, согласно которому интерес к самому себе или завышенная самооценка есть проявление самовлюбленности. Разве не точно так же, по словам Фрейда, мы слепы к недостаткам другого человека и точно так же готовы переоценивать его хорошие качества, когда мы от него без ума. Поэтому люди, склонные к заинтересованности собственной персоной или к завышенной самооценке, несомненно, должны быть в глубине души влюблены в самих себя. Этот постулат находится в соответствии с теорией либидо. На этой основе эгоцентризм действительно следует рассматривать как выражение самовлюбленности, а высокую самооценку и идеалы как десексуализированные дериваты этой любви. Но если мы не принимаем теорию любида, данный постулат превращается просто в догму. Клинические данные, за немногими исключениями, говорят не в его пользу.